Глава 20. Остатки самообладания покинули Катю. И если она не закричала, то только потому, что горло словно перехватило железной рукой и вопль не смог пробиться, застрял в глотке. Перед ней была ее мать. На Вере Сергеевне было то же самое платье, в котором она пришла в гости Кате и Артуру в свой последний вечер. Светло-бежевое. Снарядной отделкой бордового цвета, сейчас оно было изодранной, запачкано грязью, оторванный рукав болтался, подол превратился в лохмотья, как будто она пробиралась сквозь колючий кустарник. Руки матери, похожие на птичьи лапы, лежали на ручках кресла. Голова с трудом держалась на сломанной шее, отчего сидящая смотрела из-под лобья неестественно вывернувшись, как будто постоянно приглядывалась к чему-то. Короткие волосы были спутанными и темными от грязи, глаза глубоко запали в глазницы, лицо было покрыто коркой запекшейся крови. Здравствуй, дочка, выговорила она разбитыми губами. Долго же я тебя ждала? Мама, что? Как же? Прошептала Катя. Мать усмехнулась, смотреть на нее было невыносимо. поверить увиденному, тем более. Усмешка стала шире, в разъявленном рту виднелись обломки зубов, левый глаз почти закрылся. «Подойди ближе! Почему не подходишь? Я соскучилась! Иди, обними мамочку!» Она выбросила вперед руку, стараясь дотянуться до Кати, и мелко захихикала, заерзала в своем кресле, словно в предвкушении, Запах гниения волнами наплывал на Катю. Она потрясла головой, отгоняя то, что видела и чувствовала. «Что? Что такое?» Проговорила мать, сморщив лицо в издевательском сочувствии, а потом снова засмеялась. «Страшно?» «Ты не моя мама», — проговорила Катя сначала тихо, потом громче. «Ты не моя мать! Моя мама умерла! Она...» И неожиданно для себя вдруг выпалила. «Она в раю!» В раю. Существо в кресле перестало смеяться, лицо сделалось злобным. Да что ты можешь знать об этом? Нет никакого рая, никакого света в конце тоннеля. Смерть это тьма, только тьма, хохочущая, голодная, пожирающая душу. Она затягивает, как ледяная воронка, и не спастись. Вечное страдание. Вечная, неутолимая жажда. «Ты! Ты одна виновата, что это со мной случилось! Ты! Ты!» Тварь снова и снова выкрикивал это каркающим пронзительным голосом, продолжая тянуть Кате костлявые руки, пытаясь приподняться в кресле. «Нет!» — вне себя завопила Катя. «Ты лжешь!» «Это правда», — произнес знакомый голос. Адское существо, принявшее обличье Катиной матери, поперхнулось и умолкло. Тьма в углу на миг стала живой и исторгла из своего чрева высокую темную фигуру, которая выступила из мрака и замерла возле кресла. Катя смотрела и не могла вздохнуть, чувствуя, что сердцу стало тесно в груди. — Нет покоя мертвым, — сказал Артур вибрирующим низким голосом, казалось, в горле у него булькает вода, глотка набита песком или водорослями. Он и в самом деле утонул. Почти обнаженная, если не считать нижнего белья, тело ее мужа выглядело так, словно несколько недель пролежало в воде. Жемчужная белая сморщенная кожа была рыхлой, набухшей, пропитанной влагой, и кое-где отваливалась от плоти. Руки и ноги покрывали фиолетово-серые трупные пятна. Некогда прекрасные густые волосы Артура почти полностью выпали Лишь кое-где к черепу прилипли неопрятные бурые клочья, мутные, затянутые пеленой глаза казались слепыми, дряблые губы кривились в подобии усмешки. «Ты больше не любишь меня, котенок!» — говорил утопленник, подступая к ней ближе и ближе. «Неужели я тебе уже не нравлюсь?» Послышался влажный хлопающий звук. Мокрые босые ступни прошлепали по полу. Катя, не понимая, как все еще умудряется сохранять рассудок, увидела, что вода продолжает стекать по его телу, собираясь в лужице. «Твоя мать права!» Пробулькало существо, прикинувшееся Артуром. «Это ты виновата в том, что мы умерли и оказались здесь!» «Из-за тебя мы заперты в подвале!» Повторила ему мать. «Навечно!» «Ты обрекла нас на смерть, но сама до сих пор жива!» Хрипло пробормотал утопленник, приближаясь к Кате. «Это несправедливо!» Вторая тварь, выбравшись из кресла, тоже наступала на нее, искривленная с изломанным позвоночником. Она двигалась судорожно, скачкообразно, но пугающе быстро. «Ты тоже должна умереть! Должна остаться здесь, внизу с нами!» Катя попятилась, ударилась о нижнюю ступеньку лестницы. Боль в ушибленной лодыжке привела ее в чувство. Она развернулась и бросилась бежать, успев ощутить слабое дуновение. Чьи-то пальцы едва не коснулись ее плеча. Раздался разочарованный крик, и это придало сил. Не чувствуя ног, словно по воздуху, неслась Катя вверх по бесконечной лестнице. «Быстрее, только не споткнуться, только не упасть!» Снизу неслись, перебивая друг друга яростные вопли. «А ну, вернись, дряная девчонка! Твое место здесь, тебе не выбраться!» Но твари, живущие в подвале, были слишком медлительными, неповоротливыми. Катя знала, что они уже не смогут догнать ее. Поэтому исходит бессильной злобой, она вроде бы тоже кричала что-то, не помни себя. А может, ей это только чудилось, и на самом деле она сжимала челюсти. сосредоточившись на крутом подъеме. Последние несколько ступенек — вот она, заветная дверь. Катя протянула руку и нашарила ручку, плача от облегчения. Спаслась уже почти все. На краткий миг ей показалось, что дверь может оказаться заперта, но она легко поддалась. Катя распахнула ее и ощутила свежий порыв ветра, такой ароматный после затхлой атмосферы подвала. Секунды она, кажется, снаружи захлопнет за собой дверь, Закроет на замок чудовище, обитающих в темноте, это была победа. Такое пряное, пьянящее, головокружительное ощущение свободы, какого ей не доводилось испытывать никогда прежде. Внезапно в уши ворвался крик, отчаянный и до того громкий, что это причинило боль. Ее голову будто полоснули изнутри острыми лезвиями. «Остановись, Катя, остановись, сейчас же!» Оглушенная, растерянная она замерла на пороге, вцепившись в ручку двери, оглядываясь в поисках источника голоса, кто кричал. Но уже в следующее мгновение поняла, кто, узнала бесконечно родной и любимый, и знакомый до мельчайших интонаций и пилотонов голос мужа. Он звал ее. В этом не было сомнений. Артур, а не омерзительная тварь, что притворялась им в подвале. На нее будто вылили ведро ледяной воды. или окунули в крещенскую купель. Иллюзия окружающая ее растворилась в этом потоке. Не было ни призрачного дома в Кабаново, ни подвала с его обитателями, ни лестницы. Катя увидела, что стоит на подоконнике своей кухни. Окно распахнуто настежь, и то, что мгновение назад представлялось ручкой двери, ведущей на свободу, оказалось оконной створкой. Ветер завывал на высоте девятого этажа, на тротуаре стояли люди, которые не могли разобрать, что делает женщина в окне, моет рамы или собирается покончить с собой. Еще шаг, еще одно движение, и Катя оказалась бы внизу. Еще немного, и не осталось бы шанса выжить. Выбравшись из подвала, она угодила бы в подвал. «Мама!» – простонала Катя. Что увидела ее мать? От чего она спасалась? Какие демоны гнали ее, и некому было остановить этот ужас? Голова закружилась от слабости и осознания близости смерти. «Медленно отодвинься от края, присядь на корточки. Теперь спускайся на пол, закрой окно». Голос Артура, короткие, четкие команды звучали в голове, и Катя послушно делала, как он говорит. Осторожно, стараясь не поскользнуться, не свалиться вниз, спустилась подоконника, затворила окошко. Прохожие успокоенные разошлись кто куда. Катя с трудом доковыляла до раковины, тело ее сотрясали. Болезненные спазмы ее не вырвало, пустой желудок протестующий ныл, она задыхалась и кашляла, ноги и руки тряслись от нервного напряжения, по щекам текли слезы. Через какое-то время, немного успокоившись, Она выпила воды, умылась, осторожно касаясь разбитого лица. Кровь уже не текла из ран, которые начали затягиваться. Катя дошла до туборетки и села, положив голову на сложенные крест-накрест руки. Ни одной мысли, ни одной эмоции. Ее будто выжили досухо и выбросили, как старую тряпку. Сколько она так просидела, Катя не знала. Когда подняла голову и поглядела на часы, стрелки показывали половину шестого, вечера или утра. Она перевела взгляд на окно. Рыжее солнце клонилось к горизонту. Значит, все-таки вечер. Но какого дня? Сколько времени прошло с того момента, когда Катя, проснувшись среди ночи, отправилась в ванную. А скоро снова ночь. Суждено ли ей пережить еще одну ночь? Видимо, из-за всего пережитого думалось об этом полсилы. Краем сознания она понимала, что квартира превратилась в ловушку. Теперь это было опасное место, где пересекались миры и творились несусветные вещи. И если Кате дорога жизнь, если она хочет спастись, то нечего сидеть и ждать. Не нужно докапываться до причин. Все, что необходимо сделать, это встать и уйти. Однако она продолжала сидеть, думая, что невидимая нить, которая протянулась от ее злополучного ноутбука прямиком к Никите, Оказалось чем-то вроде канала, поэтому каналу, подключенному к ее сердцу, из Кати выкачали всю жизненную энергию до последней капли. Сил бороться не оставалось. «Прости, Артур, прости, мамочка. Это правда, вы умерли из-за меня». Хотелось плакать, но и на это сейчас не хватало сил. Трель домофона разорвала тишину. «Пилили, пилили!» — надрывался звонок. Катя поднялась со стула. И потащилась в прихожую. Кто мог прийти к ней? Или это соседи забыли ключи? и сейчас начнут виновато конючить, прося открыть? Звонок все звенел, и Катя шла на этот звук, как на свет маяка, чувствуя, что понемногу оживает. Вот и входная дверь. Катя сняла трубку и тихо выговорила всегдашнее «да», поражаясь слабости, неуверенности собственного голоса. «Открывай, сова, медведь пришел!» «Маша, открывать или нет?» Вдруг это опасно для подруги? Я все равно прорвусь к тебе, не дури! Конечно, прорвется, на то она и Маша. Катя слабо улыбнулась, но в это же мгновение улыбка погасла, и трубка домофона выпала из руки, повиснув на шнуре. В зеркале, напротив которого она стояла, отражался Никита. Темная, широкоплечья фигура, точно такая, какую она видела, общаясь с ним по скайпу, была слегка расплывчатой, но тем не менее виднелась отчетливо. Призрак некоторое время стоял за ее спиной, так что они вдвоем напоминали нелепую пародию на семейный снимок. А потом пропал. Вместо него на зеркальной поверхности, словно выдавленные изнутри, проступили написанные красным слова. «Тебе не выбраться. Ты моя, как и все они». Катя, не отводя взгляда, смотрела на предупреждение, адресованное ей. Сумасшедший убийца, которого она по неосторожности впустила в свою жизнь и свой дом, считает ее следующей жертвой. Эта квартира теперь и есть тот самый подвал. Никита сделает все, чтобы не выпустить Катю отсюда. Будет изводить, пугать, мучить, ранить, калечить. А потом, наигравшись, убьет, как и всех остальных. Возможности у него сейчас даже больше, чем раньше, потому что не нужно бояться наказания, осторожничать, ходить на работу, вести обычную жизнь, маскируясь под нормального законопослушного гражданина, думать о том, куда девать трупы. К тому же, возможно, убийство Катиной мамы и Артура придали ему сил, каким-то образом подпитали. Пока Катя жива, никто не сумеет защитить ее, а когда умрет, никого не обвинят в ее гибели. так не стали искать и виновных в смерти ее родных. В наши дни здравомыслящие люди не верят в привидения, поэтому ни один человек никогда не поверит, что маньяк, который умер больше года назад, вернулся с того света и пытается убить женщину в ее собственном доме. Что она сейчас может сделать? Пойти в полицию? Пожаловаться друзьям Маше и Лене? Пригласить священника? Бессмысленные и бесполезные действия. Так стоит ли? сопротивляться неизбежному. Никита убеждал ее, что нет. «А я все же попробую», — вслух сказала Катя. Аккуратно повесила на рычаг болтающуюся домофонную трубку и, снова встав перед зеркалом, вскинула перед собой руку в неприличном жесте, с поднятым кверху средним пальцем. «Если ты собрался убить меня, так надо было убивать, а не играть со мной в глупые игры», Тихо сказала Катя, усмехнулась сама, слегка испугавшись своей ухмылки, похожей на волчий оскал. «Ты опоздал! Я выжила, а ты облажался! Ясно тебе, сволочь! Так что мы еще посмотрим, кто кого! Я теперь знаю, что делать, и плевать, верят мне люди или считают чокнутой!» Она отвернулась от зеркала, отперла дверь и вышла в коридор, дожидаясь, когда появится Маша.